Мужики, не теряя времени даром, принялись за ведро. Темнота амбара наполнилась ленивым шушуканьем. Мы с инженером расположились в дверях, нетерпеливо ожидая, когда разразится ливень. Но тот томительно медлил, словно наслаждался последними секундами своего приближения. Так заканчивался второй день моего пребывания в современной зоне. Дождь все-таки пошел. Глава одиннадцатая. Шестьдесят третий километр федеральной трассы Б-66, село Ракитина, пять часов утра. Сегодняшнее пробуждение было неожиданно ранним. Вся остальная братья, мирно посапывая, и не думала начинать день, подобно вчерашнему. С удовольствием отметив про себя что соломы в моей одежде почти нет, я вышел во двор. Утро было гораздо более туманное, чем вчера. Дождь, периодически стихая, поливал землю до половины ночи. В и ямках стояли приличные лужи. Обильная влага скопилась на траве и листьях деревьев. Причем все это яростно испарялось. На крыльце сидел дед, И, как ни в чем не бывало, налаживал нехитрые рыболовные снасти. Я моментально вспомнил о своем желании по-человечески отдохнуть, посидеть с удочкой, а также о том, что надо бы отплатить инженеру вчерашней монетой, и не мешкая, пошел его расталкивать. Надо признаться, что сонный вид моего товарища, который словно крот щурил глаза. Часто поднимал очки и тер веки с таким усердием, что вскоре они у него даже покраснели. Меня удовлетворил. «Доброе утро!» — поприветствовал я старичка, бодро направляясь к бочке, которая теперь до краев была наполнена дождевой влагой. Инженер вяло плелся за мной. «Доброе, доброе!» Дед был настолько бодр, что я даже усомнился в том, пил ли он вчера самогон. Водные процедуры на меня подействовали самым наилучшим образом. Стряхнув последние крупицы сна, я, не обтираясь, чувствуя, как тело мое покрывают пупырышки гусинной кожи, почти побежал к хозяину двора напрашиваться с ним на рыбалку. Тот, на удивление, скоро согласился. Вернувшись к столу, я с усмешкой понаблюдал, как Сема отлынивает от полноценных умываний, чуть ли не двумя пальчиками прочищая засоры в своих аристократических глазках. Потом мы наскоро позавтракали, дед не утруждал себя особой подготовкой наших удочек, надеясь на нашу сноровку, и мы, выйдя за калитку, неспешным шагом отправились к озеру с которого вчера горланили лягушки. Путь был не таким близким, как я предполагал. Старичок потащил нас на прикормленные места, находившиеся с той стороны озера, которая была в лесу, но неприятным назвать его язык не поворачивался. Часто ли нам, городским жителям, ежедневно вдыхающим смог из измрад цивилизации, удается вот так, Перед восходом солнца, погулять по мокрой траве, понаблюдать сквозь зеркальную гладь воды, как у самого дна копошатся стаи мальков, а иногда можно было разглядеть рыбешек и побольше. Угливые лесные птички уже шастали по свободным от травы землистым местам берега и выковыривали из этой грязи только им видимых микроскопических жучков. Какой-то небольшой зверек, не дав возможности нам себя рассмотреть, шустро юркнул от воды в заросли молодого кустарника и зашуршал прошлогодними листьями, удаляясь в чащу. Воздух был чистейший. Сядешь здесь, дед указал инженеру на большой старый тополь, нависший над водой. Ствол из Полина У самой земли резко разделялся надвое и немного отклонялся в противоположную озеру сторону. Внизу получалось этокое подобие кресла. — Налево сильно не забрасывай, там корень тополиный. Зацепишь — вода холодная, а лезть придется. — Посередке яма, там покрупнее рыба, но это если попозже... С утра все не кормиться, наверх лезут. Так что поплавок особо не утягивай. На, хлеба возьми. Старичок извлек из кармана кусок серого хлеба и протянул немного ошарашенному информации Семе. — Здесь хищника не водится. Смешно, сморщив нос, изрек старый и, чуть подумав, назидательно проворчал. Катай с озерной водой, рыба все почует, что где-то рядом краюху в воду макали, да близко к воде улов не бросай, на дна соскочит, быстро шороху наведет, ни хрена не поймаешь потом. Проговорив это, он совершил следующий ритуал. Полуприсел на негнущихся ногах и щепотью правой руки Изобразил бросок через левое плечо. Этим действом он окончательно шокировал наставляемого собеседника. Потом со вздохом махнул рукой и протянул инженеру удочку. — На, разберешься, а мы чуть дальше пойдем. Прошагали мы с дедом не более двадцати метров и вышли на небольшую полянку. Посередине... Была насыпана прилично горка пепла и недогоревших частей древесины. Помещалось это кострище между двух корявых стволов, лежащих друг напротив друга. Верха этих бревен были так натерты, что, несмотря на сырость, продолжали поблескивать. Это свидетельствовало о немалой популярности места среди жителей деревни. Ближняя часть полянки пологой изгибалась к озеру, а там прямо в воду метров на пять уходил прочный на вид деревянный помост шириной не менее метра. «Вот и мы и прибыли!» — радостно сообщил дед, снимая с правого локтя плоскую плетеную корзинку, которая, вероятно, при производстве задумывалась как подобие женской сумочки. Через некоторое время моя мечта исполнилась. Ладно сработанный поплавок из гусинного пера ткнулся в водное зеркало, разведя еле заметную круглую волну. И, полежав на боку пару мгновений, немного накренившись, встал. Рядом ткнулся поплавок деда и повторил ту же процедуру. Затем старичок, Вставил удилище в щель, предназначенную, видно, специально для этого, и сладко задымил папиросой, уперев левую руку в помост. Мальки заерзали у крепко скатанных на крючках кусочков хлеба. Вода была такой прозрачной, что рыбная жизнь, открытая как на ладони, меня серьезно отвлекала от самого поплавка. Некоторое время... Мы молча наблюдали за тем, как мелкота притапливает гусиные перья. Дед пару раз перебросил поплавок и произнес, как бы невзначай. — А чай-то вы сегодня решили порыбалить? Неохота больше на холм ходить? — Я пожал плечами. — Сегодня сдадим кое-что в бар, деньжат, может, выручим, да еще сходим. Дед хитро прищурил правый глаз. — Есть что продавать. — А как же? Деньжат мы старых в конторе нашли. 750 рублей, 25-рублевыми банкнотами, бумаги какие-то ценные, но мало очень. Правда, их проверить сначала надо. Они все иностранные. Часть, похоже, бельгийские, часть — греческие, остальные — с английскими надписями. Но бог знает какой страны. Английским-то много кто пользуется. Я почувствовал какое-то доверие к деду. Абсолютно его не боялся, и поэтому столь бесхитростно открыл почти все наши находки. Тем не менее, умолчав, о папке с грифом секретно. О, пошли уже! Дед, казалось, совсем забыл о том, что я ему только что говорил, и ткнул пальцем в противоположный берег. Надо сказать, что озеро в этом месте было шириной не менее 150 метров, и то, что древний старичок усмотрел камуфлированную группу, гуськом пробиравшуюся в кустарнике по берегу, было по меньшей мере удивительно. Но «Как мне эта картина детства напоминает!» Тяжко вздохнул дед. Вот так же под Ростовом сорок втором рыбу гудили, только на речке, а фашисты тем же макаром, что и эти по берегу шнырь, мы, понятное дело, в деревню с криками «И тот из кустов, как кто-то поленет очередью!»